«Вы хотите остаться у меня, мистер Уотерстон?» — предложила она, вернувшись в гостиную. «Вы меня не стесните. Я могу открыть для вас одну из моих гостевых комнат». Говоря это, она бросила взгляд за окно. Ее небольшой сад был совершенно невиден за плотной снежной пеленой, и Гледис с удовлетворением подумала, что ехать куда-то в такую погоду — чистое безумие. Она была почти уверена, что Чарли примет ее предложение. Во всяком случае, ей очень этого хотелось. «Вы уверены, что я не помешаю вам?» Чарли тоже взглянул на снежную бурю за окном и почувствовал, что ему очень хочется остаться. Миссис Палмер очень понравилась Чарли. Ее облик и манеры странным образом напоминали ему о детстве. Хотел он ни за что бы не сказал, что она, подобно многим старикам, живет воспоминаниями о прошлом. Судя по всему, ей было очень неплохо и в настоящем, и Чарли снова поразился ее оптимизму и жизнелюбию. Кроме того, в ее обществе он чувствовал себя совершенно раскованно и свободно. «Дело в том, что мне не хотелось бы затруднять вас», — сказал он прямо. «Я нисколько не обижусь, если вы скажете, что у вас есть какие-то свои планы». Но если вы правда не возражаете, я хотел бы остаться. Мне у вас очень нравится. На этом обмен любезностями закончился. Энергично покачав головой в знак того, что она не имеет ничего против, миссис Палмер отвела Чарли на второй этаж, чтобы показать ему комнаты. По правде говоря, то, как был выстроен этот необычный старый дом, интересовало Чарли гораздо больше, чем площадь спален и вид из окон. Однако, когда он увидел комнату, которую мистер Спалмер предназначил ему, он невольно замер на пороге. На мгновение Чарли показалось, что он снова стал ребенком, что он вернулся домой, и это было так неожиданно, что он буквально лишился дара речи. И только глупо улыбался, обводя взглядом убранство небольшой уютной спальни. Широкая кровать на четырех столбиках была застелена верблюжьим одеялом. Стены были обиты голубым вощеным ситцем, а на каминной полке выстроились в ряд изящные фарфоровые статуэтки и модель парусника. На стенах висели картины, в основном морские пейзажи или корабли, несущиеся к горизонту на всех парусах. Как и в других комнатах, как он успел заметить, в камине были сложены березовые дрова, которые, казалось, только и ждали, чтобы кто-нибудь поднес к ним пылающую лучину. Чарли почувствовал, что в этой комнате он способен был прожить скуль угодно долго. «Это... это просто великолепно!» — проговорил он, наконец, с трудом подбирая слова. Он был искренне благодарен миссис Палмер за ее гостеприимство. Везде в доме было так чисто, так уютно, словно на каждую минуту ожидала приезда любимых родственников или многочисленных гостей. И Чарли захотелось, чтобы она знала, как он оценил ее усилия. И миссис Палмер, похоже, была очень довольна его похвалой. Ей вообще нравилось, когда в ее доме жили люди, способные по достоинству оценить порядок, который она поддерживала, ни жалей, ни сил, ни времени. Люди, которые знали толк в красивых вещах и понимали, чем она делится с ними. Именно поэтому абсолютное большинство пансионеров – которые останавливались у нее, не были людьми случайными. Миссис Палмер никогда не давала объявлений в газету. Все, кто когда-нибудь жил у нее, приезжали с рекомендательными письмами от общих друзей или прежних постояльцев.